Глава четвертая. Луи провел ребят вдоль по коридору, у новых дверей приказал «стой, на налево и постойте пока». Зашел в помещение, через минуту вышел во главе колонны второго класса. Неузмутимо прошло мимо, первый класс растерянно проводил глазами странно счастливых бойцов. На лицах блуждали улыбки явного облегчения. Джека заметил несколько брошенных на них, откровенно злорадных и притворно сочувствующих взглядов. Раздался незнакомый мужской голос «Привет, заходите». Жека обернулся, у дверей стоял невысокий мужчина азиатской наружности, в форме инструктора и делал приглашающие жесты. Как право фланговой Жека решительно повел колонну в проход. Помещение размерами к постоянным не располагало, являло собой подобие стоматологического отделения конвейерного типа. Или скорее не конвейерного, а поточного, где каждый мастер лечил у стога один какой-то конкретный зуб, и пациенты, чтобы улечить все зубы, должны посидеть в каждом кресле. Никакой зубоврачебной техники вроде бы не наблюдалось, только чуть позади и сбоку от спинок стояли очень подозрительные тумбочки. Кресел Жека насчитал как раз тридцать три, хотя зубов кажется тридцать два, да и причем тут зубы? Размышлял он, вспоминая загадочные морды ребят, только что покинувших эту юдоль очередного страдания. Тем временем за ним столпился весь первый класс, разглядывая помещение. Нехорошие предчувствия обуревали всех, боясь на карте Ильюсу губить, народ безмолвствовал. Азиат вышел на первый план, представился. «Я инструктор Сузуки. Вообще-то не то, чтобы инструктор, и знать мое имя вам не обязательно. Но такая в школе традиция — называть меня инструктором. К тому же имя не настоящее». Жека почувствовал легкое головокружение. «Как Алиса в стране чудес. Грибов вроде бы не ел». «Вам же не может, если что-то непонятно», — продолжил условный Сузуки обвиняющим тоном. «Непонятный Ост свербит и сбивает настройки». «Так вот, третий класс дожидался здесь у Луи, чтобы он увел их вместо вас махать вашими смешными шпажонками». Новый инструктор все больше увлекался крикливыми обвинениями. «Да, смешными. Я могу так говорить, потому что я не наемник, я специалист, гражданин Союза Европейских миров. Вам меня на дуэль не вызвать, даже если сдадите экзамены». Мне вообще на вас наплевать. Он с вызовом оглядел ребят и сказал нежно, спокойно, даже просительно. «Только ничего тут не ломайте, пожалуйста, хорошо?» Жека со всеми вместе улыбнулся, кивнул и проговорил. «Хорошо». «Тогда занимайте ложементы», — велел инструктор. Никто из ребят не шелохнулся. Сузуки изобразил скупую улыбку. Занимайтесь спокойно, разрядов не будет». Повысил голос. «Это приказ. Вам что, нравится, когда на вас орут?» Жека кожей почувствовал на себе множество взглядов. «Первое звено все получает прежде других. Он заместитель командира. Пьера здесь нет, значит...» преодолевая себя, сделал шаг к ближайшему креслу. Следующий шаг дался легче. и готовый к разряду, Жека присел на краешек кресла. Осторожно расслабил ноги, перенося вес на пятую точку. Разряда нет. Жека размурился в душе. Принялся устраиваться с удобством. «Господи! Какое же это счастье просто сидеть в кресле!» чтобы с ним после этого не сделали. Класс скептически следил за его эмоциями. Зонев вздохнул и шагнул к ложементу. Ленка задорно тряхнул челкой, уверенно двинулась к креслу слева. Десятое звено полным составом поспешили занять позиции неподалеку. На сей раз Олах не потерпел нарушений субординации и подливал Уэн освободить кресло. Рядом с Ленкой отметил Жек и задумался, почему его это не огорчает. Вернее, робко себя спросил, то есть перед самим собой изобразил недоумение. И не то, что он не хочет об этом думать, просто для углубленного самокопания не оставалось времени. Класс словно прорвало, все спешили испытать это забытое, за целую вечность героического состояние удовольствия, хоть на что-нибудь присесть. «Устроились?» — обратился инструктор к классу. «Удобно? Расслабьтесь, не ерзайте». Ложемент плавно принял почти горизонтальное положение. У головы оказалась тумбочка, створка немного отошла вниз. — Возьмите из шкафчика тактический дисплей, наденьте, — удал Сузуки новой инструкции. Жеке самому стало интересно, что это за штука такая. Неужели настоящий тактик? Он надел обруч на голову, тот сам под него построился, плотно обхватил. — Поправьте наушники, — проложил инструктор монотонно. Жека нащупал на обруча уши, опустил, звуки отрезало. Из наушников прозвучал голос Сузуки. «Положите ладони на сенсоры». Из бокового лажемента на уровне рук выдвинулись подставки. «Это сенсоры?» Жека положил на них ладони. На глаза опустился экран. Сознание озарила вспышка. Выключили свет. У тестового света донесся голос инструктора. «Можете дергаться сколько угодно, вы обездвижены. Но лучше не тратите силы, они вам понадобятся. Эти кресла — универсальные тренажеры». В первую очередь они позволят вам привыкнуть к перегрузкам. Терять время на то, чтобы просто терпеть боль, вам не позволят. Вы пройдете тесты на реакцию и сообразительность, эмоциональную устойчивость. Данные из того, что вы называете своими мозгами, считают, оценят, сделают выводы. Не бойтесь, боли будет не больше того, что вы можете выдержать, не теряя сознания. Предупреждаю это надолго. Удачи не желаю, она вам не понадобится. До встречи в следующей жизни. Этот нехороший гражданин Семы наконец умолк, экран слабо засветился. Перед Джекиным узором появилась оранжевая клякса, стала расползаться, пока не затопило все. Сквозь оранжевый фон проросли черные точки, сложились в контуры древнего калаша и буквы Армус заставка, подумал Жека весело. Это всего лишь игра с дополнительными ощущениями, сузуки гонит. Его плавно вдавило кресло, заставка исчезла, появилось первое задание. «Продолжите ряд чисел, выберите правильный ответ». «Но это просто. Как тут выбирать?» Жека пошевелил пальцами на сенсорах, быстро нащупал систему в курсора. Тяжесть чуть заметно возросла. Снова ряд. рехкотня. Внезапный разряд в обруч. Слабенький, но неприятный. Вот как тут ошибаться? «Так в чем же дело?» «А, невнимательно прочитал задание. Нужно выбрать следующее за скрытым числом последовательности. Тяжесть увеличилась». Примерно такие же тесты Жека проходил в пришкольной секции юных кибернетиков, но там были именно тесты, которые прошел, получил результаты и ходи себе гордись скромненько. Данное же истязание логикой, тяжестью и болью являлось тренировкой, то есть любой результат по определению считался неудовлетворительным и просто уползти не позволят. На решение отводилось все меньше времени, не уложился разряд, усиление тяжести следующее – Многие задачи Жека узнавал, встречались в других вариантах. Некоторые ставили его в тупик, большинство ошибок совершалось по неосторожности. Вскоре на экране забегал второй курсор. После решения десятой или одиннадцатой задачи изображение углубилось. Снова ошибка, разряд, усиление тяжести. Не уложился боль сильнее. Сверху заботливо добавляют еще одну бетонную плиту. Изображение теряет кубизм, становится детальнее. К двум курсорам добавили маркер. Задание ставится в акустик и рисунком подчеркнуть, дорисовать недостающую линию на схеме, исправить формулы, если она неправильная. Боль уже нет сил терпеть, тяжесть сделала само дыхание работой, которая требует все больше усилий. Мне тут скоро конец, они там совсем рехнулись, прорвалась паническая мысль, успокоил себя. Сузуки честно сказал, что боли будет много, он не гнал. Отвлеченные размышления сразу аукнулись нерешенным заданием, со всеми вытекающими. Жека подумал, что если это неминуемо закончится болью, которая лежит его сознание, то зачем что-то решать? Можно слать аппаратуру в ответ на каждое задание и просто ждать конца расслабиться. В душе запульсировала точка злобы и уколола. Просто злости, ни на кого и ни почему. «Вот уж ну нахрен!» — проручала Жекину сущность из самых глубин естества. Точка врусов комок, полыхнула, обожгла, озарила сознание. Стал собраннее. Вопросы доходили быстрее и точнее. А в правильном понимании уже содержится половина решения. Задачи решались проще. Злоба засветилась, растеклась по душе расплавленной сталью. Он угробит этот чертовый механизм, доведет до перегрева или короткого замыкания. Аппарат принял вызов. Разряды чуть не убивали, дышалось не просто с трудом, каждый глоток воздуха приходилось выгрызать, пережевывать и, как оказалось, жеки, даже пропускать через желудок и слегка переваривать. Веселая злость просила, требовала больше боли, чаще, задачи сложнее». Внезапно настала нирвана. Тяжесть плавно утекла, на экране завозили небо с легкими облачками, поверх поплыли буквы. «Поздравляем, вы прошли подготовительный этап. Пожалуйста, подождите, идет обработка ваших данных». «Так, вот это все была подготовка?» — весело ужаснулся Жека. «Зря выпендривался. Сейчас они меня наобрабатывают». Через несколько секунд экран почернел, снова загорелась оранжевая клякса, затопила и также появилась заставка. Опять сообразил Жека и усмехнулся. Ну, посмотрим, чего вы там приготовили. Первый же разряд боли оказался довольно чувствительным. Новый уровень вздохнул Жека, пока есть возможность вздыхать. Второй уровень дался проще психологически. Злость уже была в полной готовности. Закончился также на грани потери сознания, а может и самой жизни. Секунды релаксации воспринимались как заслуженная награда. Третий уровень показался скучноватым. Хотя и начался с почти такой же боли, на какой закончился предыдущий. Зато Жека стал гораздо реже ошибаться. Пусть значительно сократили время, он по большей части вспоминал решение, все это видел в других вариациях. Допустим, вариации упадали весьма изощренные, но и Жека не лыком шит. Уровень среднего для Сайори образования и так значительно выше распространенного у семьи а которого Жеки сильно превосходила среднюю для колонии. Он понимал, что соль здесь не в его сообразительности, тренируется психика, вырабатывается привычка решать задачи буквально на гради обморока, когда цена – ответа его жизнь. Жека уже не ставил себе смешную цель задавить интеллектом эту несчастную электронику. Электроника останется здесь ждать новых курсантов, а он отправится на экзамен. Пусть себе спокойно работает, пока есть время. Он сумеет пройти уровень чисто, без ошибок. Жека дал себе команду «как разведки». Сказать, как в бою, он не мог, все его бои были просто игрой. А здесь не игра, это разведка боем перед решающей схваткой. Жека решил, что должен пройти уровень чисто. Решил без ошибок подряд десяток задач, и на одиннадцатый получил такой разряд, что в глазах потемнело, елки-палки. Он же еще ничего не нажимал. Поверх экрана, словно воздевок, горела надпись «Время и стекло». Оно сменилось вопросом «Самый умный». Изображение мигнуло, появилось извещение. Внимание, Бонусные задание. Повтор прохождения по памяти. Вам нужно указать номера правильных ответов на последние 10 вопросов. На каждые 1 секунда время пошло. Первый. Жека торопело и уставился на экран с пятью рисунками. Жуткий разряд. Второй. Жеку дернул указательным пальцем на этот раз пронесло. Третий. Из десяти Жека угадал 7 раз. У вас три штрафных база. Время на решение сокращается на 30%, продолжение уровня. «Все-таки тебя можно пройти чисто», — угрюмо сказал себе Жека, возвращаясь в ставший почти привычным режим решения. Последний сеанс релаксации затянулся. Жека и радовался мгновением блаженства и боялся предполагать, чем они вызваны. Конечно же, не тем, что он вот такой великий герой, просто когда-нибудь должен закончиться этот урок. Вытаскивать людей в реальность из-под египетской пирамиды, напоследок шарахнул током. Не самая лучшая идея. По логике урок должен закончиться отдыхом. Этот проклятый урок. «Должен закончиться. Господи!» В наушниках раздался голос Сузуки. «Внимание, конец занятия. Вы все еще живы. Ничего страшного, просто закончился урок». Погас экран, поднялся вверх. В помещении плавно загорелся свет. Окутавшие Жеку ленту отпустили, убежали сои гадючие норы. Сенсоры скользнули под ладонями, сложились. Кресло пришло в движение, трансформировалось в сидячее положение. Обруч на голове ослаб. Жека схватил, хотел сорвать, запустить его Сузуки. Но аккуратно положил в шкафчик, створка сразу поднялась. «И не надо так на меня смотреть», — угрюмых инструктор. «Не я это придумал. То есть не только я. Жилой блок дорогу не забыли? валите на обед». «Доктор, разрешите вопрос», — подала голос Джан. Сузуки кивнул, она спросила. «А можно узнать результаты тестов?» Э, «Результаты», — улыбнулся инструктор. «Как доктор, достоверно могу сказать тебе только одно». Классно-стороженно замер и японец серьезно сообщил. «Ты не беременна. В остальном покажет экзамен». Ребята прыснули, Сузуки добродушно пророчал. «Кому понравилось, можете записаться на дополнительные занятия в свободное время. А сейчас проваливайте. Вставайте, вставайте. Через полминуты включаю обручи в обычном режиме».